Глава 17. Ужин прошёл в молчании. Постояльцы поглядывали на привалившегося к косяку Этьяна и не торопились заказывать добавку. Присутствие мага явно не шло на пользу бизнесу, который норовил загнуться. Поток постояльцев прервался, и несколько комнат так и пустовали. Но без мага наше положение будет ещё хуже. Эддиан, как глава управления, получал хоть какие-то новости. Фибила, сегодня мерцающая грязно-коричневым, первой отставила кружку в сторону и вздохнула. Начинайте свой допрос. Как будто мы не догадываемся, ради чего нас попросили собраться здесь. Остальные постояльцы поддержали её, и я вышла вперёд. Не буду отрицать. Дело в гуляющих по городу слухах. Они не идут на пользу ни вам, ни мне. Сегодня я была в Глуридже, и меня буквально искупали в ненависти. Такое ощущение, что ещё немного, и для меня разожгут костёр. Вопросов не последовало. По-видимому, инквизиция отметилась и в Кафаре. Тарфейник, согласно булькнул: "А меня сегодня закидали камнями. Я даже до города не добрался. А ведь нечисть имеет право на свободное перемещение, только ночевать нужно в тавернах". Сёма, по обогновению сидящий на стойке, пробормотал что-то ругательное, а в зале раздались возмущённые возгласы. А нам повелели убираться, двое мальчишек. Обижена пробасил рогачи, ударил копытом по полу. Они обзывали нас слыши людьми, представляете? Моё сердце дрогнуло от жалости, и я поймал себя на этом, озадаченно потрясла головой. За эти несколько недель в Кафаре я всерьёз прониклась проблемами нечисти. Неужели это влияние ведьмовской природы? Да я себя уже относила больше к нечисти, чем к людям. Воздух взорвался возмущёнными выкриками. Именно для этого мы и собрались, повысила голос я. Нужно остановить слухи или направить их в другое русло. И мастер Деррон здесь, чтобы помочь нам. С чего это управление нечисти вдруг решила нам помогать? фыркнула госпожа Айрдойл. А оно ведь создано людьми и для людей. А его истинная цель не в помощи нечисти, а в контроле за ней. Иначе в управлении работали бы и представители нечисти, а нам туда вход заказан. Я обернулась к Тиену, на лице которого отразилась растерянность. Похоже, подобного вопроса он не ожидал. Это правда, нечисть не работает в управлении, но я считала, что нечисть имеет те же права, что и люди. А все ограничения связаны только с особенностями питания. Если это так, то это звучит весьма странно, отвратительно это звучит, припечатал Сёма. Эдьен казался пристыжённым. Он запустил ладонь в волнистые волосы и опустил взгляд. Я никогда не думал об этом в этой точке зрения. В его голосе прозвучали непривычные нотки. Возможно, нам стоит поднять этот вопрос на дебатах предположил Шандор и сурово припечатал. Если они, конечно, вообще состоятся. Сердце ухнуло в желудок, а во рту пересохло. Вампир был прав. Да, давайте поговорим о Деле, напомнила я. Кто-нибудь вообще бывал в этой деревне или, может быть, слышал что-то полезное? Четвёрка троллей переглянулись. Один из них, кажется, Урак, поднял руку и неохотя признался. Мы с парнями работали там однажды. Но как только исчезла та женщина, и поползли слухи, мы сразу убрались оттуда, даже не стали заключать контракт. Этьен, прищурившись, подался вперёд. Где именно вы работали? Помните адрес? На Озёрной, в третьем и седьмом домах. Этьен задумчиво кивнул и пробормотал: "Это в трёх улицах от дома пропавшей". Я тихонько перевела дух. Так куда больше шансов, что тролли не притянут к этому делу. А Новый вопрос Этьена прервал стук в дверь. Мы все обернулись к входу, а меня передёрнуло. Чутьё подсказывало, что это не новый постоялица неприятности. Я сделала шаг вперёд, но дверь распахнулась сама собой, и пронзительная трель колокольчика ударила по ушам. Порог перешагнул невысокий мужчина, одетый в серый плащ, а за ним двое громил в напоминающей полицейскую форме. Госпожа ведьма кашлянул главный Я детектив Элион Хорст и расследую дело об убийстве Элиары Корп. Об убийстве, выдохнула я, но ведь речь шла об исчезновении. Черты лица детектива заострились. К сожалению, сегодня были найдены некоторые улики, свидетельствующие о том, что Элиара с большой вероятностью уже нет в живых. Хорошо, что детектив не стал уточнять, какие именно улики Меня и без того замутило, а хуже всего была нахлынувшая паника, от которой ладони стали влажными. Если до этого во мне теплилась крошечная надежда, что всё обойдётся, то теперь, теперь за нас возьмутся всерьёз. Рядом со мной появился Шандор, и его внимательный взгляд заставил меня взять себя в руки. Хорошо, детектив, я вскинула подбородок и деловито поинтересовалась. Мы готовы оказать вам содействие корсткий вну, а его плечи слегка расслабились. Я и мои ребята опросят ваших постояльцев. Это всего лишь беседа, беспокоиться вам не о чем. Между строк отчетливо прозвучало. Нам нужен адвокат, кашлянула я. Детектив улыбнулся, словно я сморозила полную чушь. А это всего лишь беседа, госпожа ведьма. Тогда вы не будете против моего присутствия. Я послала ему ответную улыбку исключительно ради спокойствия моих постояльцев. Конечно, Хорст кивнул, но его лицо уже не выглядело таким довольным. Я тоже могу помочь, подал голос Шандор, и я с благодарностью кивнула ему. Так мы управимся быстрее. Этьен сделал былый шаг в нашу сторону, но остался на месте. Судя по его решительно сжатым губам, он тоже хотел помочь. Вот только вряд ли нечесть позволит ему это. Простите, К мне обратился один из парней в форме. "Я могу воспользоваться уборной?" Он смущённо переминался с ноги на ногу, и я махнула рукой. "Конечно, прямо по коридору и налево." Шанбур исскоса посмотрел на меня, но я покачала головой. "Если вампир будет сопровождать его, то страж закона может подумать, что мы что-то скрываем. Давайте начнём с меня." К нам приблизилась госпожа Аердойл. "Моей Форле пора на прогулку." Детектив не возражал, и мы отошли в другой конец зала, где заняли один из столов. Беседы с постояльцами длились несколько часов, и лишь когда на горизонте забрезжил рассвет, детективы закончили. В глаза словно насыпали песка, а спина затекла. "Спасибо за содействие", сказал Хорст, поднимаясь из-за стола. Остаётся надеяться, что это помогло. Детектив не пытался надавить на постояльцев. Итон его был вполне дружелюбным, но всё же интуиция подсказывала, что таверна всё ещё под подозрением. Конечно, кивнула я. Как только мы получим какие-нибудь новости, мы обязательно известим управление. В груди вспыхнуло раздражение. Ну, конечно, не ведь мы же извещать, правда. Впрочем, Этьен наверняка всё нам расскажет. Я заставила себя сделать вдох и натянула на лицо доброжелательную улыбку. Уже на пороге Детектив вдруг обернулся. «Чтобы исключить вашу причастность к происходящему, в следующий наш визит мы разместим в таверне артефакт, считывающий ауру. Кем бы ни было существо, нечистью, человеком или ведьмой, убивая, оно пропитывается стихией смерти, и артефакт это зафиксирует». «Иногда поставщики привозят нам живых цыплят», — хмуро заметила молчавшая весь вечер и Нира. Речь идёт об убийстве или причинении тяжкого вреда здоровью разумному существу, поправился детектив. Хорошо, вздохнула я. Будем ждать вашего визита. Что-то там тут не так, прошептал Сёма. Взглянув на него, я удивлённо округлила глаза. Котяра выглядел так, будто ему наступили на хвост. Рыжая шерсть стояла дыбом, а жёлтые глаза сверкали как два фонаря. О чём ты? Не знаю, протянул Сёма и вдруг чихнул. А от этих полицейских несёт варёным луком. Ты разве не почувствовала? Я покачала головой. Ничего такого, но моё обоняние гораздо слабее твоего, так что, возможно, ты и прав. Шандор с беспокойством посмотрел на кота. Я тоже ничего подобного не заметил, а мой нюх не уступает твоему. Я пожала плечами и помассировала ноющие виски. Я так устала, что думать в варёном луке, просто не было сил. "Думаете, с нас сняли подозрение?" почему-то шёпотом спросила Фибила. "Хотелось бы надеяться", отозвалась я. "Вот ведь гнусь какая", буркнул Торфейник и вдруг закашлялся. Мгновение, и из его пасти вылетел комок зелёной слизи, угодивший прямо в подошвы швок нам Итиена. Тот невозмутимо оттёр лицо рукавом и посмотрел на упавший на пол булыжник. Простите, мастер Дэррон, смутился Тарфейник. Один камень я таки проглотил. Ничего страшного. Этьен повернулся и направился в ванную комнату. Я последовала за ним. Макс склонился над раковиной и принялся смывать болотную жижу, а я застыла на пороге. Угараздило же Тарфейника угодить именно в мага. Он ведь и вправду не обязан помогать нам. Прости, Тихо сказала я: "В этом нет твоей вины". С непривычной мягкостью в голосе возразила Этьен. Ничего другого я признаться и не ожидал. Вполне закономерное завершение этого тяжёлого дня. Тут ты прав. Я привалилась к косяку и на пару секунд закрыла слезящиеся глаза. И что-то не похоже, что завтра будет лучше. Этьен многообещающе прищурился. Завтра я выбью у законников, что они знают. Управление имеет вес в подобных делах. Если он умолчал о чём-то важном, мы это выясним. Спасибо, с чувством произнесла я. Даже не знаю, почему ты нам помогаешь. Потому что ты мне нравишься, пожал плечами Этьен. И я уже говорил тебе об этом, и скажу ещё раз. Как только закончу с этой жижей на волосах. Этьен подставил голову под струю, и в раковину с его волос потекла зелёная вода. Обычно длинные волосы Этьена спускались почти до плеч, но сейчас он откинул их, и я увидела на его шее родинку в форме стрелы. Мои глаза округлились. Я определённо уже видела похожую. Чёрт, точно такая же родинка имелась и у Шандора. Когда Этьен обернулся, я в полном изумлении протянула ему полотенце. Целых 2 секунды я мужественно сдерживалась, а потом с языка соскользнул вопрос: Твоя родинка очень напоминает родинку Шандура. Неужели вы родственники? Не представляю, как это возможно. Этьен вытер полотенцем лицо и мрачно кивнул. Мы кузены. Я удивлённо вздёрнула бровь. Вот так новость. А сейчас в комнату ввалится танцующий индийский слон. Сюжет как раз под стать Голливуду. Но ведь ты человек, а Шандур вампир. Я думала, вампиром нужно родиться. Так и есть. Наши матери, родные сёстры. Они обе принадлежали к богатому аристократическому роду. Женихов подобрали под стать им из влиятельных семей, и моя мать послушно вышла за того, кого выбрали её родители. А вот мать Шандора сбежала с вампиром. За это её, конечно, предали позору и стёрли с семейного древа. Лет пятнадцать о ней никто не слышал, но когда вампирский род Крамор стал известен своими ювелирными изделиями, которые не гнушались покупать даже члены королевской семьи, дед сменил гнев на милость. Собственно, именно тогда я и познакомился с Шандором. Мы родились в один год и даже в один месяц, но это, пожалуй, единственное, что нас объединяло. Мы дрались почти каждый день, и дед извел на нас уйму розок. Однако у Шандора было преимущество. На нём-то всё заживает, как на собаке, поэтому он часто брал вину на себя. Лицо Иддиана озарило кривая улыбка. И я бы могла поклясться, что, несмотря на весь скепсис в голосе, он скучал по тем временам. Но почему вы сейчас не ладите? По-моему, просто терпеть друг друга не можете. Это довольно долгая история, и я не уверен, что хочу её рассказывать. Уклончиво отозвался Этьен, повесив полотенце на крючок. "И ты никогда не хотел с ним помириться?" Мак усмехнувшись, пожал плечами. "Не уверен, что это возможно. Да и не зачем. Волею случая твоя таверна свела нас вместе. Обычно же мы не видимся месяцами, сталкиваемся лишь на приёмах у деда". В голове роились ещё десятки вопросов, но я прикусила язык. Этьен вдруг шагнул ко мне. Давай лучше поговорим о другом. Тимбр его голоса изменился, и я подняла на него удивлённый взгляд. Судя по тому, что Мак не спешил покидать ванную комнату, разговор вряд ли коснётся расследования. На миг мне захотелось сбежать, а в животе появилось тягучее щекочущее ощущение, даже ведьмовская сила, дремавшая внутри, будто заинтересованно потянулась наружу. Скажи, Саша, ты избегаешь меня? спросила Этьен. Капелька воды сорвала с его волосы, упала на щеку. Я проследила за ней взглядом и вздрогнула, осознав, что Этьен впервые назвал меня родным именем. "Нет", я помотала головой. "С чего ты взял? Неужели я и вправду его чем-то обидела? Или он ожидает особого отношения к себе в обмен на помощь с расследованием?" По-видимому, Этьен прочёл эти мысли по моему лицу потому что вдруг покачал головой. Я вовсе не имел в виду то, о чём ты только что подумала, нахмурился он. Помнишь, я звал тебя пообедать. Ты так и не дала мне ответа. Прости. Вздохнув, я запустила ладонь в волосы. Всё так закрутилось. Да и не подходящее сейчас время, чтобы отлучаться в город. Боюсь, что в следующий раз я найду на месте таверны пепелище. Этьен упрямо качнул головой. Мы не допустим этого. А если обед или ужин состоится прямо здесь, в таверне? Саша, тебе ведь тоже не помешает немного отдыха. Ты даже сейчас напряжена, словно натянутая стрела. Я со вздохом расслабила плечи и потерла ноющую шею. В чем-то Этьен прав. Последние дни и впрямь выдались тяжелыми. Чем бы я ни занималась, мысленно возвращалась к пропавшей в деревне женщине. Я отчаянно не верила в то, что кто-то из постояльцев причастен к преступлению, у нечисти и без того хватало проблем. Волей-неволей я слышала разговоры постояльцев и имела представление о том, в каких условиях живёт нечисть: сокращение пригодных к жизни территорий, сложности с работой и, конечно, предвзятое отношение людей. "Ну так что насчёт ужина?" повторил Этьен. Я отвела взгляд задумавшись над ответом, стоило ли давать Этьену надежду? Я уже смирилась с тем, что меня волнует Шандор, хотя лучше бы дело было в вампирской притягательности. Этьен казался более надёжным и тоже нравился мне. Я решительно не понимала себя. Ладно, вздохнула я. Только недолго и в таверне, всё равно в городе, мне не рады. Этьен просиял мальчишеской улыбкой. Уверен, тебе понравится. Внезапно в дверь постучали, и от неожиданности я едва не подпрыгнула на месте. Не дожидаясь ответа, внутри заглянул Шандор и недовольно поинтересовался: "Вы чего тут застряли? Уже выходим", отозвалась я. Вампирскользнул взглядом по Итиану, невозмутимо вскинувшему бровь. Я ожидала, что Шандор скажет магу что-нибудь нелестное, но вместо этого он повернулся ко мне: "Внизу требуется твоё присутствие". Что-то случилось, насторожилась я. А один из постояльцев, Обратень, решил уехать. Говорит, не верит, что дебаты всё-таки состоятся. Но, по-моему, он просто струсил. А Сёма ещё утверждал, что он волк. Этьен с беспокойством посмотрел на меня. Лучше бы никому не уезжать из таверны. Разве мы официальные подозреваемые? Тут же вскинулась я. Никто не обязывал нас оставаться в городе. Официально? Да. Но это всё усложнит и только добавит подозрений. Я вздохнула. Попробую уговорить его остаться. Когда мы спустились на первый этаж, я увидела мнущегося у дверей оборотня. Он едва не задевал макушкой потолок и при этом выглядел как ребёнок, потерявшийся в торговом центре. Готова поклясться, что его нижняя губа подрагивала. Но почему он до сих пор не ушёл? Ах, да. Наверняка хочет вернуть тоучи, которые внёс за следующую неделю проживания. Увидев нас, оборотень крепче схватился за чемоданы, выкатил грудь колесом. "Хенсел, вы хотите уехать?" мягко спросила я, подходя ближе. "Да", яростно кивнул он. "Всё равно никаких дебатов не будет". Этьен легонько коснулся моего локтя и вышел вперёд. "Но разве вы не понимаете, как это будет выглядеть?" Нет, растерянно поматал головой Оборотень. Как бегство, спокойно ответил Этьен. Наверное, точно таким же голосом он общался с приступившими закон. В его тоне чувствовалось нечто профессиональное. Но а если это повесят на меня, прижал чемодан к груди Хенсел. Оборотней считают хищниками даже в человеческом обличии. А я, я, не договорив, он махнул рукой и насупился. «Мы этого не позволим», — решительно пообещала я. «Я хозяйка таверны, и пока вы под ее крышей, я сделаю все, чтобы добиться правосудия». Хэнсел внимательно посмотрел мне в глаза и спустя несколько мгновений наконец кивнул. «Хорошо, я останусь. Спасибо». Оборотень нехотя зашагал к лестнице, а я тихонько выдохнула. «Ладно, это уже что-то». Завтра Этьен узнает подробности дела, и мы сможем составить какой-нибудь план. Я посмотрела на Шандура, а затем искоса взглянула на Этьена. По ведь у них действительно есть что-то общее, линия скул и носа. Что-то не так, вскинул бровь вампир. Я прикусила губу и честно призналась: "Пытаюсь понять, насколько вы похожи. Я знаю, что вы кузены,